Глава пятьдесят вторая. Адар отчаянно нуждалась, хотя и умело скрывала отчаяние в новостях из Домбанга, от гарнизонов вдоль Белой реки, из Маира и десятка других мест, медленно отваливавшихся от Аннура. У нее имелись конные гонцы и скороходы, военные рапорты ежедневно поступали в рассветный дворец, капитаны доставляли запечатанные депеши. Беда в том, что все эти сообщения запаздывали на целые дни, а то и недели. При неблагоприятных ветрах и течениях вести из Антары и из Изгиба шли больше месяца. Иначе говоря, Адар нуждалась в Акиле. Он, бездомный воришка из квартала, стал единственной нитью, связующей империю. И потому, когда она снова послала его за Кента, тот послушно кивнул и повторил приказ. как можно быстрее и осторожнее исследовать остальные врата. После чего отправился прямиком в горную крепость, к Шештрим. Не его эта забота — чинить Аннурскую империю. На сей раз, шагнув из Кента в горную твердыню, он отпустил Вняты. Страх, нетерпение, раскаяние, жадность — знакомые чувства. Возвращаясь, пробрали его дрожью. Был соблазн снова одеться скорлупой, укрыться в бесконечной пустоте, но ему, чтобы сделать все как надо, чтобы выжить, требовались чувства. В Ваниата Акиил ощущал себя в безопасности, но безопасность была мнимой. Все в этой выдолбленной вершине грозило бедой. Это он понимал, даже ничего больше о ней не зная. Ему нужен был страх, нужны были отточенные с детства привычки — таиться и бежать. Слушая гулкий стук собственного сердца, он спускался вниз, задерживаясь на каждой ступени. Поначалу сверху доносились завывания ветра в разбитых окнах верхней камеры, но по мере спуска и этот звук заглох в пещерной тишине, столь глубокой, что, казалось, она охватывает его. проникает в плоть, намекает, что он не совсем настоящий, не совсем живой. Все здесь походило на склеп, и оружие и богатство нижнего зала могли оказаться погребальными дарами какого-нибудь древнего кшештримского князя. Хотя, если он правильно запомнил легенды, князею кшештрим не бывало. А если были, так умирали нечасто. Добравшись до площадки, Акил снова остановился. Серебряный свет, проливаясь в открытый проем, растекался по камням. Воздух стоял чуть едкий, как бывает в кузне, когда в горне перекалят сталь. В прошлый раз так не пахло. Значит, что это значит? Откуда ему знать? «Медлят дураки», — пробормотал он себя под нос. Так говорила тощая краля, когда они грабили дома в кладбищенском квартале. Он и тогда не соглашался с ней до конца. План, терпение, расчет времени — дорогого стоит. С другой стороны, когда ты уже там, влез в окно, вломился через черный ход или в чердачное окошко, надо хватать, зачем пришел и валить нахрен. Краля понимала это получше некоторых любителей поболтаться в доме, померить наряды, полакомиться, замазать дерьмом свитки или картины. Сотня ударов сердца. Этот урок всегда давала себе Краля, а он уже пробыл в Кшештримской крепости раз в десять дольше. Акил с опаской заглянул в дверь. Все, как ему запомнилось, нет, не совсем. По-прежнему отражаются в черной воде пронизавшие потолок серебристо-голубые жилки. А вот из ниш в стенах многие опустили. Пропали три меча и что-то похожее на вазу, и латная рукавица, вырезанная вроде бы из кости. Многих сокровищ не хватает. Забрала та женщина? Или кто-то другой? Для дела? Или просто так украли? Ответ ничего не значил. Раз уж он решил сорвать еще денежек с Гелты и Юэль, надо поторапливаться. Хватать зачем пришел, пока еще что-то осталось. Он выбрал самое маленькое из сокровищ. Вещицу, похожую на акулий зуб. Только она вся переливалась, будто смазанная маслом. И еще какую-то составную штуковину. Не то ожерелье, не то ошейник мог бы унести и больше, но жадность губит вора почти так же часто, как медлительность. Кто хочет сохранить свободу и жизнь, не возьмет больше, чем может унести мчась опрометью по изломам крыш. Правда крыш в этой крепости не было, но суть от того не менялась. К тому же немало значила возможность протащить украденное ваннур. Мечи, к примеру, так и манят взгляд, но если он приволочет на себе к шештремский меч, у Адор наверняка возникнут вопросы. Он был уже на середине лестницы, ведущей от сводчатого зала к вершине, и поздравил себя с разумным решением, когда услышал шум. Живот свело, в крови плеснул страх, ноги просили сбежать. Но Акил заставил себя остановиться, медленно втянул носом воздух, задержал в груди и прислушался. Шаги, как и в прошлый раз, только сейчас они раздавались наверху, между ним и Кента. И на этот раз ни одного существа. Вторые — не стук кожаных подошв и не шлепанье босых ног. отчастый скрежещущий топоток, как будто кто-то волоком тянул по лестнице или по стенам кинжал, десяток кинжалов, задевавших остриями ступени, или будто когтистый зверек рвался на волю, и шаги и этот второй жутковатый звук быстро приближались. Акил развернулся и ринулся вниз в бегстве. Страх переплавился в чистую, холодную сосредоточенность. Этот дар проявился у него с малолетства. Собираясь на дело, он мог часы и дни проводить в страхе, взламывая запоры и влезая в окно. Леденел от ужаса. Но когда наступало время бежать, им правило древнее существо, не знающее сомнений. От жрецов Акил узнал, что боги иногда вселяются в человека. И хотя никто не слыхал о воровском боге, но в такие минуты мальчику чудилось, что его ведет разум мудрее и увереннее его собственного. С другой стороны быстрее себя не побежишь. Он камнем летел вниз, но то, что двигалось за спиной, настигало. Еще двести шагов до зала. 150. Мысль пролететь мимо. Броситься по лестнице в неведомые глубины крепости он отбросил. Звук ясно говорил ему одно. За кем-то идет погоня, и не только за ним. Если тот кто-то, знаком с устройством крепости, должен знать, что сводчатый зал тупик. И, надо надеяться, проскочит мимо, уведет за собой треклятую погоню. Тогда Килл сумеет благополучно добраться до Кента, и, может, ему хватит ума никогда больше сюда не возвращаться. На площадке он поскользнулся на гладком камне и с разлету шмыгнул в проем. Подумал, не нырнуть ли в пруд, как в тот раз, но шаги звучали уже слишком близко. «Если кто-то войдет, заметит волны на потревоженной воде», посмотрит, откуда они расходятся, увидит торчащую голову, и на этом все, тогда уж не удерешь и отбиться не сумеешь. И Акил не стал прятаться, а выхватил из первой же ниши к меч и прижался спиной к стене у самого проема. Ничего лучшего придумать не смог, хотя меч-то в руках держал, может, раз пять в жизни. ялнина убил мечом, но старик настоятель тогда стоял на коленях и не пытался защититься акхил быстро воспроизвел в памяти виденных в порту изгиба стражников неуклюже принял ту же стойку занес оружие как ему представлялось правильным люди только и делают, что бьются на мечах острые как бритва полоса стали длиной в руку, если это конечно сталь знать бы Насколько прочная. По лестничному колодцу разносилось тяжелое дыхание. Беглец дышал часто и неровно, со всхлипом. Сапоги стучали по камню. Судя по шагам, человек был ранен, прихрамывал, но двигался невероятно быстро. Следом скреп стукотал второй, а потом, поверх других звуков, словно голос фальшивищей флейты, поверх барабанного боя, Раздалось тонкое жадное повизгивание. Шаги остановились за дверью. Акил перехватил рукоять, представил, как меч прорежет в воздухе холодную дугу. Даже в его неумелых руках орудие к шештрем ощущалось как надо, надежно. Сердце не успело отбить второго удара, когда в открытый проем ввалилась женщина. та самая, что в прошлый раз приходила за копьем. Сейчас ее клинок беспомощно свисал в искалеченной руке. Другой рукой она держалась за живот. Видно, зажимала рану. В жидком полусвете трудно было судить, но она показалась молодой, много моложе, чем он думал, и немногим старше самого Акила. Не считая того меча, точного отражения меча в его руке, Она была безоружна и бездоспешна, судя по слепившие темные волосы и залившие лицо крови. Это она зря. Акил удержался от удара. Как бы опасна ни была женщина, то, что за ней гонится, наверняка страшнее. Беглянка забрала резко влево, прочь от него, упала, приподнялась, привалившись к стене по другую сторону двери. Израненная, с рассечённым подбородком. Она поразительно скоро овладела собой, выровняла дыхание, неловко перехватила меч. При этом она повернулась к проему и увидела Акила. Тот готов был встретить ее изумление, тревогу, пусть даже облегчение. Но у женщины только чуть сократились зрачки, а в остальном будто она давно его ждала и на него рассчитывала. «Я отвлеку!» — сказала она. «А ты убей!» Меч в стык между тораксом и головой. Акил вылупил глаза. За пару ударов сердца отбросить прежние планы, составить новый. Торакс, переспросил он, она слабой рукой указала на свою грудь. Туловище. Женщина поспешно поднялась, на шатких ногах отошла подальше по мосткам и повернулась, заслонившись мечом от того, что на них надвигалось. Акил открыл рот для вопроса, но прикусил язык. Та тварь была совсем рядом, скрежетала по камню, жадно нетерпеливо скулила. Бывает время для разговора, а бывает время засунуть язык в жопу, и он отлично понимал, что сейчас второй случай. Кивнув женщине, он снова воспроизвел в памяти движение меча. вообразил, как клинок врезается в плоть, и тут пришло время бить. Ворвавшееся в дверь существо он мог описать только как чудовище. Никакое другое слово не подходило для этих выпуклых фасетчатых глаз, для прозрачного панциря, под которым пульсировала светящаяся жидкость. Можно было бы назвать его Насекомым, не будь оно вдвое больше акила, и не будь его подрагивающие конечности ледяными или стеклянными на вид прозрачными. Сквозь скорлупу просвечивало красноватое сияние, ярче голубого света с потолка. Видно было движение внутренностей, словно что-то переваривавших, и нити наподобие сосудов или нервов испускали собственный маслянистый свет. «Вот!» — сказала женщина, сказала буднично, почти равнодушно. Тварь повернулась, дрогнула. Усики, похожие на бледный папоротник, дернулись и замерли. Женщина подняла меч, приготовившись защищаться. В движении не было ни страха, ни вызова. С таким видом берутся за скучную и сложную работу, результат которой работнику безразличен. Веточки усов снова зашевелились, и тварь изогнула тонкую осиную талию, задрала переднюю половину тела и спустила вопль, который, взлетая все выше и выше, ушел за пределы человеческого слуха, словно безумный орфист перетянул струну, а потом и вовсе полоснул по ней ножом. Тварь разогнула хрупкие лапы, каждая заканчивалась зазубренным когтем, и медленно двинулась на женщину. «Хвост ядовит», — хладнокровно предупредила та, не сводясь с чудовища глаз. «И внутренние жидкости тоже. После удара держись на расстоянии. Выжди, пока оно не приблизится ко мне». Кивнув, Акил заставил себя бесшумно подойти на два-три на три шага. Когда чудовище сделало рывок, он рванулся следом, настиг его, И к меч, описав широкую сверкающую дугу, вошел в узкую щель точно позади жучиной головы. Другой, державший меч больше пары раз, мог бы кончить дело одним ударом. В неумелой руке Акила оружие вывернулось, едва войдя в тело. В лицо плеснула красная жижа. Чудовище вместо того, чтобы рухнуть замертво, снова взвизгнуло... Судорожно извернулась и обратилась против него. Большие скулак глаза, будто составленные из тысяч граненых рубинов, сверкали красным. В разинутой пасти завивалась спираль плоских зубов. Из-за этих зубов в него плюнула густой вязкой жидкостью. Только звериное чутье спасло ему лицо. Акил непроизвольно присел, и плевок прошел над головой. Он, неумело стиснув меч, отшатнулся в сторону. Тварь наступала на него, выпуская и втягивая тонкие когти. Ударить ее со спины и то было трудно, спереди казалось невозможно. Каждая лапа превосходила длиной его клинок и двигалась, несмотря на огромную величину, быстро. Он едва успел отвести в сторону один коготь, как к нему устремился второй, выбил из стиснутых пальцев меч С плеском отбросил его в тихую воду. Акил, едва удержавшись на ногах, отшатнулся назад. Прямо за ним открылся проход к лестничному колодцу. Он полжизни провел, носясь вверх-вниз по горам у монастыря. Опередить чудовище хоть на два шага, и он доберется до Кента. А тварь, упустив верткую добычу, вполне возможно вернется к раненой, даст ему время уйти. Бросив взгляд мимо уродливой жучиной головы, Акил увидел, что женщина подступает сзади. Она сумела удержать меч и явно лучше него умела с ним обращаться. А вот шагала неровно, оступалась, будто была на грани обморока. «Самое время бежать!» Но он не побежал. Вместо того упал на колени. если уж отвлекать чудовище на себя, так нечего останавливаться на полпути. Акиил широко развел руки, запрокинул голову, подставляя грудь и горло. Тварь потянулась к нему, и Аил решил уже, что просчитался, что сейчас этот зазубренный коготь вопьется ему в шею, вырвет гортань и сожрет. Чудовище нависло прямо над ним, когда тышнотворно хрустнул, проломленной сталью панцирь. Тварь дернулась, извергла на каменный пол струю ядовитой жижи. Шипя, исходя паром, она пыталась развернуться навстречу врагу, но женщина поворачивалась вместе с ней и все глубже-глубже вгоняла меч. И спустив тонкий воющий виск, тварь повалилась, проскребла панцирем по камню, Передние лапы в судороге протянулись к акилу и тут же сложились. Усы-папоротники еще дергались. Сквозь бритвы зубов сочилась темная пахучая слюна. Красное свечение в брюхе померкло и совсем погасло, оставив всю картину в холодном голубом сиянии. Дрожащий акил поднялся. и, стараясь не наступать в вонючие лужи, обошел чудовищную тушу. Женщина лежала навзничь, тяжело дышала. Кровь проступала сквозь ткань на груди, запачкала левую штанину. Внутри у нее хрипела и хлюпала. Она привстала, но не удержалась и, обмякнув, выпустила засевший в жестком панцире меч. Акил постоял у двери, заглянул в проем. Драка вышла шумной. Если в крепости есть кто-то или что-то кроме них, должны были услышать. И, может быть, уже на подходе. Самое благоразумное теперь бежать, выбираться на свободу. Благоразумному, угрюмо сказал он себе, здесь делать нечего. Выждав десяток ударов сердца и ничего не услышав, он отвернулся от тихой лестницы. к распростертой на камне женщине. Та темными глазами смотрела на него, во взгляде не было ужаса, не было гнева, не было вызова, но отражалось страдание истерзанного тела. Даже вблизи он не взял себе определить ее возраст. На первый взгляд молодая, ни одного седого волоса, гладкая нежная кожа, но было в ней что-то неуловимое, на О старости. Удерживая его взглядом, женщина попыталась заговорить, задохнулась, сплюнула кровью. «Монах! Хин!» — выговорила она. «Как узнала?» — скинул брови «Одежда!» Она, указывая, приподняла подбородок. «Глаза!» «Ты кто?» «Неважно!» «Возьми Семе. Она с трудом протянула к нему ладонь, разжала окровавленные пальцы. В ладони лежало что-то, что-то темное с большой орех, но не орех, как будто в мире пробили дыру прямо в ночное небо. А Кьил видел по ту сторону звезды, десятки сверкающих звезд в такой тесноте, Голова у него поплыла. Закрыв глаза, он осторожно подышал. Со второго вздоха головокружение унялось. Снова открыв глаза, Акил заметил, что женщина наклонила ладонь, и стало понятно, что лежащее на ней семя — не дыра, а что-то наподобие гладкого камушка неправильной формы. Женщина слабой рукой кинула семя ему, Акилл машинально поймал, не дал упасть на пол. Но это?» В своем вопросе ему послышался голос Гелты Юэль. «Оружие!» Шелестом камыша отозвалась она. «Уничтожитель!» «Самое опасное!» «Неборим!» Режущий кашель оборвал ее речь. Женщина повернула голову, стошнила кровью, сплюнула и хотела еще что-то сказать, но только простонала. что за оружие склонившись над ней спросил акил он чуял ее кровь пот и еще что то неправильное страшное как гниль зимой выдавила она дождись зимы зачем что будет зимой женщина невидящими глазами уставилась сквозь него потом снова нашла его взглядом ты откуда акил молчал не зная солгателя ответить правду «Анур?» — в голосе появилась настойчивость. «Ты из-за Нура?» «Я от императора!» — наконец решился Акил. «Нет». Она снова смотрела мимо него, будто видела за его спиной всю громаду рассветного дворца. «Да. Ей нельзя». Женщина выкошляла большой сгусток крови, сплюнула, очищая рот, и снова начала. «Ей отдавать нельзя!» Он нерешительно кивнул. Видно, этого показалось мало. Женщина приподнялась на локте, ухватила его за грудки, притянула так близко, что видны были прострелившие белки глаз сосудики. «Спрячь его!» «Хорошенько спрячь!» «Если император узнает...» Она захлебнулась, давясь, разинула рот, булькнула. «Конец!» «Чему?» Добивался акил, чему конец, если она узнает? В глазах женщины ему почудилось удивление. Всему! — шепнула она. Всему! Ткань балахона выскользнула из ее пальцев. голова упала, стукнув затылком о камень. В глазах стало пусто. Он пальцем пощупал ей горло. пульса не было. Вглядываясь в мертвое лицо, Акил врезал в память сам Аан. Эта женщина — Кшештрим. Правда, как зажатый в его кулаке предмет, была невозможна и неоспорима. Если верить Адр, императоры Малкинианской династии веками не допускали к горстку уцелевших Кшештрим. Но когда империя в огне, когда сидящий на троне не умеет пройти через врата, к шестрем снова вольны ими пользоваться. Один вопрос. Зачем? Он занялся камнем, который женщина назвала семенем. Покатал его на ладони. На вид словно уголь, а на ощупь как вода. Акил, держа его в руке, не мог уложить в голове, что это настоящая вещь, обладающая плотностью и весом. Семя представлялось пустотой, отсутствием всего. Только, сомкнув пальцы, скрыв камень от глаз, Акил ощутил его реальность. Оружие — уничтожитель. Если император узнает, всему конец. Слова чиркнули по спине ледяным лезвием. Поколебавшись, Акил уложил предмет в кармашек за подкладкой балахона. Семя уместилась между зубом и ожерельем. Выпрямляясь, он пощупал ткань пальцами. Толстая и грубая, она скрыла даже украденный в прошлый раз кинжал, а эти вещицы намного меньше. Адар до сих пор его не обыскивала. С чего бы ей теперь начинать? Однако она ждет его возвращения и ждет скоро. Чем дольше он задержится, тем больше у нее появится вопросов, а ответов у него нет. Мертвая женщина, мертвая Кшештрим, смотрела в темноту. Мальчишкой он успел бы обшарить покойницу в десять ударов сердца и сейчас потратил немногим больше. Однако нашел только поясной нож из простой стали, а не из невиданной материи меча, и что-то вроде птичьей косточки на шнурке вокруг шеи. Странно, зачем бы бесчувственному созданию носить украшение? Но задумываться об этом было не досуг. Акил резко дернул, порвал шнурок и сунул косточку в тот же потайной кармашек. В голове мелькнула мысль, что делать с телом. Да только что он мог сделать. Не похоронить, не сжечь. Мог бы спустить труп в воду, если бы не насмотрелся когда-то разбухших, полусгнивших утопленников в квартале. Да и какой смысл? Она, должно быть, многие-многие тысячи лет ходила по свету, накапливая опыт, мысли, воспоминания. И все это вырвано из нее когтями чудовища. От бессмертного существа осталось то же, что остается от всякого — кости и плоть, слепые глаза, неподвижное сердце. А остальное пропало, испарилось, похищено, утекло. Вся жизнь за миг между вдохом и выдохом свелась к гниющему мясу.